Глава десятая. О романтичных героях и неожиданных последствиях героических поступков. Это что, етишкин ты корень, такое? Николай Николаевич стоял у края футбольного поля и смотрел на него с таким выражением лица, будто внезапно ему сообщили, что зеленухи с этой секунды объявлена столицей какой-нибудь Уганды. То есть с полным отсутствием желания верить в происходящее. В принципе, с формулировкой вопроса я был согласен. С сутью тоже. Перед нами открывалась картина, описать которую сложно. Если какие слова и приходили в голову, то только матерный, много матерных слов. Одна половина поля выглядела как и должна. Нормально. «Ровная, красивая, с зеленой травкой, зато вторая!» Возникало ощущение, что ее всю ночь брушили вдоль и поперек взбесившиеся кроты или ополоумевшие землеройки. Ямы были везде, причем в каком-то безумном, сумасшедшем порядке. Я повернул голову к Матвею Егорычу, тоже стоявшему рядом, однако... Он был, мягко говоря, удивлен не меньше. Возникал вопрос. Если дед Мотя этого не делал, а он точно не делал, по физиономии понятно, то кто тогда? Ночь выдалась настолько насыщенной, что мы с Матвеем Егорычем увиделись только утром. Вот именно здесь, у футбольного поля, и встретились. Я, Николай Николаевич, и дед Мотя. Возможности задать вопрос, какого черта, у меня не было, мешал своим присутствием председатель. А все началось с коров, с долбанных деревенских коров, вернее, даже не с них, с прекрасного человека Геннадия, чтобы ему икнулось раз двести. Коровы просто приняли эстафету. Сначала все шло хорошо, более чем. Светланочка Сергеевна, как и планировалось, проходя мимо Федькиного двора и Геннадия, собиравшегося открыть калитку, привлекла внимание последнего. Это было понятно и ожидаемо. На такую именно реакцию мы как раз рассчитывали. Парень же не слепой идиот, ясен пень. Увидев Милославскую, Геннадий замер и вытаращил глаза. Мне кажется, в какое-то мгновение он даже подумал, не снится ли ему столь чудесное видение. Однако, когда видение споткнулось на ровном месте, подвернуло ногу, а потом громко выматерилось красивым мелодичным голосом, Геннадий понял – вот оно, счастье! Здесь, в ненавистных зеленухах, он встретил самую необыкновенную женщину на земле. Бедолага в лицо госпожу Милославскую не знал, поэтому заблуждение его было оправдано. Он не только уехал из деревни значительно позже самой Светланочки Сергеевны, но и в принципе родился с опозданием лет на пятнадцать. Сбежал в город сразу после школы, и великая честь знакомства с маман его благополучно миновала. Хранила судьба парня. До этого вечера хранила. Геннадий, как порядочный человек, бросился на выручку даме, помог добраться до лавочки, усадил и смотрел влюбленными глазами. Слушал, как она материт зеленухи, потирая ушибленную ногу. Видимо, идейная ненависть к селу сделала Милославскую в его глазах еще более прекрасной. У Геннадия слегка приоткрылся рот, И, казалось, с минуты на минуту побежит слюна. От восторга, естественно. А я, наблюдая всю эту драму из кустов, который раз подумал, Светланочке Сергеевне надо было поступать в театральное училище. Такой талантище пропадает. Убедившись в том, что встречи и знакомства состоялись, я взял Наташку под руку и потащил ее ко двору председателя. Он в нашем списке был первым, а точнее первой в списке была Наташкина корова Милка. «Спокойное, флегматичное животное», – так уверяла меня девчонка. Хотя сразу, с первых минут в моей душе появилось легкое сомнение. Знакомство с Мухтаром и гусиной бандой Николаевича должно было это сомнение усилить, Но я в тот момент слишком был рад удачно сложившемуся знакомству маман с судьей, а потому бдительность утратил. Лошара, блин! Естественно, того, что происходило дальше со Светланочкой Сергеевной и Геннадием, ни я, ни Наташка уже не видели. А вот Андрюха, оставшийся в засаде для контроля ситуации, все наблюдал собственными глазами. Подробности мы узнали от него же на следующий день. Госпожа Милославская великодушно позволила Федькиному родственнику проводить ее до места дислокации, то есть к дому. Нога у нее типа болела, и помощь очень даже была нужна. По нашему предварительному плану, в знак благодарности за беспокойство о ее светлейшей персоне, Маман должна была посвятить несколько часов своего времени приятной беседе с Геннадием на берегу пруда. За честь и достоинство Светланочки Сергеевны я вообще не беспокоился. Беспокоиться надо Генке, если он вдруг решит приступить к грань дозволенного. Потому как Светланочка Сергеевна свое достоинство точно сбережет, а вот Геннадий вряд ли. Госпожа Милославская оторвет его к чертовой матери без сомнений. Однако впечатление, произведенное на Федькиного родственника, оказалось слишком велико. Он реально никогда не встречал женщин столь высокого уровня. Парень даже высказал желание донести прекрасную незнакомку на руках. Имя маман пожелала оставить в тайне, сославшись на романтизм ситуации, мол так интересней. Короче, в глазах Геннадия госпожа Милославская буквально вознеслась на недосягаемую высоту. Он реально хотел тащить ее к дядькиному дому на руках. Вот как торкнуло человека. Но жизнь кроли-рыцаря Генку не готовила. В порыве воодушевления он подхватил маман на руки, однако тут же крякнул, а потом слегка даже присел. Рост и физические данные не предполагали такой нагрузки. Все-таки Геннадий спортивный судья, а не тяжеловес. Героическое шествие с прекрасной дамой на руках отменялось, но желание произвести впечатление стало еще сильнее. «Упрямый парень!» В этот момент Генков вспомнил, что во дворе дома родственников стоит велосипед, скромно, в углу, прислонившись к забору. Велосипед был с рамкой, и это обнадеживало. Рыцарь вдохновился, предложил даме сердце с ветерком доставить ее, куда она прикажет. Не знаю, что случилось со Светланочкой Сергеевной, но она согласилась. Не иначе женская тяга к решительным мужчинам, красивым поступкам и всякой подобной чуши. Наверное, госпожа Милославская в своей сытой жизни заскучала по безумству юных лет. Другого объяснения у меня нет. Геннадий метнулся во двор и выкатил железного коня. Как потом утверждал Андрюха, Рассказывай нам подробности, уже в ту минуту он смотрел на суетящегося возле велика Генку и чувствовал легкое волнение. Как оказалось, это было интуитивное ощущение приближающихся проблем. Геннадий решительно залез на велосипед, примерился, сделал пробный круг рядом с домом. В итоге остался доволен транспортом, но еще больше. С собой на велосипеде знаете ли оно как если раз научился то на всю жизнь никогда не забудешь так что не извольте беспокоиться прошу присаживайтесь на раму дамчу в одно мгновение. Геннадий чувствовал себя настоящим мачо маман тоже чувствовала что в одном мгновении которое было обещано генкой Ее не устраивает. Ей как раз надо увлечь судью на половину ночи как минимум. Для этих целей возле бани в кустах дед Мотя оставил бутыль самогона, несколько яблок, домашний компот. По идее, когда Милославская и Геннадий решат прогуляться к пруду, заначка будет Светланочкой Сергеевной обнаружена и опознана. Геннадию поступит предложение от спасенной дамы продолжить вечер за приятной беседой. Маман сама пить, естественно, не планировала, тем более самогон. От одного названия ее кривило во все стороны. Главное – напоить рыцаря. Однако в тот момент, глядя на вдохновенного судью с его формулировкой одном мгновение», госпожа Милославская спорить не стала – Генка просто пока еще не понимает, в чьи руки попал. Как только они доберутся до места, там уже Светланочка Сергеевна разберется. Тем более проехаться по селу с ветерком ей было интересно. Даже как-то сердце замирало. Госпожа Милославская села на раму. Немного неудобно, конечно, но можно было приспособиться. Поелозила, устраиваясь удобнее. Погнали! радостно скомандовал счастливый Геннадий. По заверениям Андрюхи, когда он в подробностях рассказывал мне все события, в тот момент братец снова ощутил волнение и четкую уверенность – что-то пойдет не так. Велосипед тронулся с места. Сначала дорога шла в горку. Геннадий, вдохновленный ситуацией и близостью прекрасной незнакомки, сказал – Сейчас они поднимутся наверх и уже оттуда разгонятся, что мчаться навстречу ветру по-настоящему. Светлое будущее! Благо, дорога долинная и прямая. Но, оказалось, не все идет, как запланировали. Светлое будущее – слишком ценный приз. Доехав до верхней точки, Геннадий остановился, пытаясь отдышаться. Пусть его руки не держали тяжелый груз. Зато ноги крутили педали велосипеда, а боливар, как известно, двоих не выдержит. Значение этой фразы Федькин родственник понял, только поднявшись горку на велосипеде, сверху которого еще сидела Милославская. Вот тем самым боливаром Геннадий чувствовал себя в данный момент. Незнакомка стала ему казаться чуть менее прекрасной а будущий чуть менее светлым, однако отказаться от первоначальной затеи судьи не позволяли гордость и мужское достоинство, а также огромное желание выглядеть в глазах милославской героем. Летим, моя голубка, громко заявил Генко и рванул вниз с пригорка. И вот тут Андрюха уже понял наверняка дела хреновые. Просто вспомнил, как совсем недавно Федька жаловался на велик, у которого почему-то перестали работать тормоза. И вроде бы даже планировал заняться ремонтом. Братец, который шел сзади романтичной пары, не обращавший на него никакого внимания, ускорился и побежал следом с криком «Стой, придурок!» Ну, как побежал? Поскакал, попрыгал, ну, так оно более точно. Но расстояние было слишком большое. В ушах Геннадия свистел ветер и звенел счастливый смех прекрасной дамы. Велосипед, что говорится, летел вперед. И Генка с Маман тоже летели, пока еще вместе с велосипедом. Сначала им даже нравилось. Они набрали скорости, с веселым смехом мчались вниз. Геннадий крутил педали, а маман сидела на раме держась за руль. Ее волосы развевались, ветер бил в лицо. Светланочка Сергеевна снова чувствовала себя молодой и любимой. Веселье стало заканчиваться где-то уже на половине пути. Когда велик развил приличную скорость, на дороге появилась какая-то местная бабка. Непонятно, почему так поздно, но она вела с пруда домой своих гусей. Гуси планов Геннадия о светлом будущем, естественно, не знали, и несущийся велосипед явно не собирались спокойно пропускать. Они вальяжно переходили дорогу, не обращая внимания на приближающуюся опасность. Плевать гусем на Федькиного родственника с его внезапной любовью. «Геннадий!» – кричала Светланочка Сергеевна, – «тормози! Ща!» «Ох ты ж! Да как же оно не тормозит! Сука!» – кричал Геннадий. Непонятно, кому именно предназначалось последнее слово. Конкретно госпоже Милославской, из-за которой вообще все началось, «бабки» так не вовремя появившейся со своими птицами, или ситуации в целом». Генка давил на педали, но это не очень помогало. Гуси неотвратимо приближались. «Уходи!» – кричал глупой бабе и гусям Андрюха, несущийся сзади резкими прыжками. «Сейчас я сильнее надавлю, не бойтесь!» – принял волевое решение Генка, и даже привстал, чтобы усилить давление на педали. Когда он привстал, помимо тормозов оказалось, что и сиденье-то не очень держалось. Оно просто отвалилось и полетело на дорогу. Теперь романтичная пара мчалась на гусей без тормозов и без сиденья. Маман на раме, Геннадий, стоя, опасаясь присесть, потому что вместо сиденья, Осталась одна труба. Генка точно знал, беречь в таких ситуациях надо не только перед, но и зад. «Гражданка!» — орал Федькин родственник. «Убирай птицу!» Гражданка категорически отказывалась понимать, в чем дело. Да и убирать кого-то с дороги было уже поздно. Железный конь летел прямо на гусей. «Гуси!» Заметив, наконец-то, приближение опасности, вместо того, чтобы броситься в рассыпную, остановились и начали шипеть, расправив крылья и вытягивая шеи. Не знаю, на что они рассчитывали. Наверное, думали, враг испугается. Нет, Генка на пару с маман точно испугались, а вот Велику было похрен. Но самое главное, при всем своем огромном желании избежать столкновения, и не менее огромном уважении гусим сделать Геннадий уже ничего не мог. Маман просто зажмурилась и визжала на одной ноте. Любые другие существа от этого звука бросились бы в рассыпную, но здесь имелись в наличии гуси из зеленух, им страх был неведом. Милославская открыла глаза только тогда, когда они на что-то наехали, немного подпрыгнув, послышалось сдавленное га, мат хозяйки птиц и велосипед понесся дальше в неотвратимое светлое будущее без тормозов. Геннадий начал подозревать, что они убьются. Андрюха, несущийся сзади, знал это наверняка. Он судорожно соображал, как остановить велосипед с наименьшими потерями. Слева заборы, что явно не подходит в качестве подушки безопасности. Справа, собственно говоря, тоже заборы. Велосипед набрал скорость на спуске и продолжал мчаться вперед. Геннадий паниковал, а потому ухитрился вообще съехать с основной дороги и теперь, прыгая на кочках, Велик летел на всех парах в сторону широкой тропы, которая вела к пруду. А там снова достаточно длинный спуск. И если велосипед не остановить, то на всей скорости они ее наберут еще больше. Маман вместе с Геннадием влетят прямо в пруд. Андрюха принял героическое решение, сделал выбор за всех. Он ухитрился как-то срезать дорогу через ближайшие кусты и выскочить почти на перерез велосипеду. Из подручных средств у перероска были только костыли. Поэтому, не сомневаясь больше ни минуты, братец размахнулся и запустил одну из своих ходуль в проносящийся мимо велосипед. Чудом снаряд не прилетел никому в голову. Реально чудом. При такой скорости и силе удара не знаю, чем закончился бы этот вечер. Однако нижним концом костыль ухитрился попасть ровно в переднее колесо между спиц. Велик, который только что несся на огромной скорости, резко встал, подкинув заднюю часть вверх. Твою ма!.. Андрюха потом уверял что это высказалась госпожа Милославская уже в бреющем полете. А летели они с Геннадием, как два лебеди или голуби, ну, или как два гуся на юг. Учитывая, насколько резко затормозил их железный конь, вообще не удивительно, могли долететь до юга. Когда костыль попал в переднее колесо, поездка оборвалась, а велосипед, взбрыкнув, сбросил пассажиров, словно необъезженный жеребец. Геннадий вылетел первым, Светланочка Сергеевна следом. Это, скорее всего, и спасло ее от сильных повреждений. Она приземлилась прямо на своего рыцаря. А вот рыцаря спасло чудо и еще богатые на листву и ветки кусты, которые смягчили падение. Велосипед несколько раз кувыркнулся в воздухе, а потом упала рядом с романтичной парой, опять же чудом не задев их головы. Госпожа Милославская, охая и проклиная весь свет, слезла с Федькиного родственника. На одной туфле платформа отвалилась, И теперь висела, как лишний груз. Маман со всей силы дернула подошву, отрывая ее окончательно. Потом повернулась к Геннадию, задом выползающему из кустов, и решительно заявила: Сейчас мы идем пить, самогон. Ты! Светланочка Сергеевна посмотрела на Андрюху, прискакавшего с одним костылем к месту аварии. Спаситель Херов, идешь с нами, мне надо выпить. Нет, я хочу выпить. В общем-то, выбора ни у кого не было. Злая госпожа Милославская умеет найти нужные слова. Пили они в итоге почти до утра. В том самом месте, на берегу пруда. Андрюхе пришлось даже бежать к одной из соседок, у которой можно было приобрести дополнительную порцию. Задача была выполнена. Геннадий уполз домой в дрова. Я и Наташка узнали все это только на следующий день. В тот момент мы подходили к дому председателя, свято веря, план работает отлично».